Глава вторая. Вы уволены. Ольга посмотрела на охранника так, будто у него только что выросла вторая голова, которая и ляпнула эту глупость. Не смешно, Борь. Пропусти, я на планерку опаздываю. Не могу. Ваш пропуск аннулирован. Ты издеваешься? Приказ покажи. В ее голосе послышались нотки гнева, и Борис расплылся в самодовольной ухмылке. Ладно, проходи. «Уже и пошутить нельзя. Понедельник, блин. Все с утра такие нервные. И, кстати, планёрки не будет». Оля уже проскочила через вертушку, но остановилась и сделала шаг назад. «Почему? Форс-мажор?» – Борис развел руками. Манера охранника говорить загадками Олю не то чтобы раздражала. Просто она любила, когда информация поступает вся и сразу. А Боря от недостатка общения всегда выдавал сведения мелкими порциями, растягивая удовольствие. Времени на непринужденную болтовню посреди пустынного фойе у нее не было, поэтому девушка молча кивнула и зашагала к лифту. «Привет, девчонки и мальчишки!» — поздоровалась она с коллегами, добравшись до кабинета, и бросила короткий взгляд на настенные часы, которые показывали без двух минут девять. «О! Даже не опоздала!» «А что, у вас у всех такие лица мрачные? Кто-то умер, что ли?» «Оля!» — в голосе Татьяны Андреевны прозвучали сочувственные нотки, и Ольге это совершенно не понравилось. «Что случилось?» — нахмурилась она, кожей ощущая царящее в кабинете напряжение. «Оль, тебя уволили!» «И вы туда же? С Борей сговорились?» «Доступ к компьютеру заблокирован, Оль. Приказ у тебя на столе». Оля обвела коллег недоверчивым взглядом и заметила, что в ответ они отводят глаза. Значит, не шутка. Она подошла к своему столу и взяла лежащие на них бланки. Приказ со всеми полагающимися атрибутами и заявление на увольнение по собственному желанию, датированное текущей датой. Заявления не хватало только ее подписи. Даже резолюция директора имелась в левом верхнем углу. Уволить с 14.10.19. Без отработки. «А причина? Неоднократное нарушение внутреннего регламента!» Прогремел от двери голос Кирилла Вадимовича, и сотрудники коммерческого отдела уткнулись носами в свои мониторы и бумаги, изо всех сил стараясь казаться работящими и незаметными. «И какой конкретно пункт регламента я нарушила?» Спокойно осведомилась Ольга, заранее зная ответ. «Шестой. О внутреннем трудовом распорядке. Если увольнение по собственному желанию вас не устраивает...» «Можем оформить служебное несоответствие». Лед слышался не только в его голосе, но и сверкал в голубых глазах крошечными кристалликами, что яснее ясного говорило. Любая попытка что-либо объяснить или доказать будет бесполезной тратой времени. Ставя на заявление свою подпись, Ольга почему-то вспомнила резкие перепады в настроении Тимохи. Судя по всему, они были заразными. От субботнего чувства благодарности во взгляде Кирилла Вадимовича не осталось и следа. Теперь там были только гнев и уверенность в правильности принятого решения. «Спасибо за несколько месяцев плодотворного сотрудничества». Не без доли сарказма в голосе улыбнулась Ольга, протягивая директору подписанный бланк. «Ваша компания дала мне очень полезный опыт. Пожалуйста, заявление в отдел кадров отнесите. Расчеты трудовую вам выдадут немедленно, я уже распорядился. Пропуск оставите на посту охраны». Он одарил ее еще одним ледяным взглядом, круто развернулся на пятках и вышел из кабинета. Проводив теперь уже бывшего работодателя ослепительной улыбкой, Оля набрала в грудь побольше воздуха и задержала дыхание, пытаясь справиться с нахлынувшими на нее противоречивыми чувствами. С одной стороны, он был прав. Она регулярно работала по субботам, нарушая тем самым регламент. С другой, мог бы для начала поинтересоваться причинами или сделать замечание с предупреждением. Ну, или штраф назначить. Сразу увольнять за такую незначительную провинность — это перебор. Когда-то ему на хвост наступить успела. В полголоса полюбопытствовала Татьяна Андреевна, плотно прикрывая дверь в кабинет. «В субботу!» — шумно выдохнула Оля. Пришла поработать, уронила папки с документами, а он заглянул на шум. Ну и застукал меня с поличным. «А-а, ну тогда да», — понимающе закивала начальница коммерческого отдела. «Ты не первая, кто вылетает за то, что работает в неположенное время. Теперь будет психовать, что без помощника работать приходится». «А почему сегодня без планерки? Что за форс-мажор?» Поинтересовалась Оля, меняя тему разговора. «Проверка какая-то. Весь офис на ушах стоит». «А чего волноваться-то? Есть причина?» «Начальству виднее, есть она или нет». Пространно ответила Татьяна Андреевна, усаживаясь за свой рабочий стол. «Ты давай пошустрее сруливай отсюда, а то проверки разные бывают. Закроют офис и будешь куковать тут вместе с нами. До вечера. В лучшем случае». Ольга и без этого замечания не собиралась дольше необходимого задерживаться там, где в ее присутствии и профессионализме больше не нуждались. Освободила рабочее место, зашла в отдел кадров за трудовой книжкой и в бухгалтерию за расчетом и уже через час шагала по мокрому тротуару прочь от здания компании из которой ее безжалостно вышвырнули за незначительное нарушение без учета достижений. Обидно было. Она всегда работала с полной самоотдачей, ставя интересы работодателя выше собственных. Не ради себя же она таскалась в офис каждую субботу, вместо того, чтобы позволить себе поездку на природу или просто целый день безделья в объятиях мягкого пледа перед телевизором. Хотела как лучше, а получилось с точностью до наоборот. «Ну и ладно. Не единственная на этой планете контора. Найду другую», — успокаивала себя девушка, выбирая в супермаркете продукты для роскошного ужина, который намеревалась устроить себе по случаю увольнения. «Хорошо, что магазин располагался неподалеку от дома, а то пришлось бы нанимать носильщика, который доставил бы гору пакетов со всяческой снетью до двери». Многовато для ужина в одиночестве, но Оля как-то совершенно бездумно умудрилась завалить продуктами целую тележку, а обнаружила это только на кассе. Ольга Анатольевна, давайте я вам помогу. Невысокий паренек выхватил пакеты из-за рук прямо у двери магазина, так неожиданно, что она даже не уловила момент, когда тяжелая ноша перекочевала от нее к нему. Вы кто? Подозрительно сощурилась девушка, размышляя сразу огреть его по голове сумочкой или сначала дождаться объяснений, откуда он знает ее имя. Стасик улыбнулся парень. Пойдемте, я вам дома все объясню. Где дома? У вас? Вы и адрес мой знаете? Ага, кивнул Стасик. Откуда? Оттуда же. Откуда и имя. Весьма содержательный ответ скривилась Ольга и осмотрелась в поисках дюжего прохожего, который непременно откликнется на его поля помощи и скрутит мелкого негодяя до приезда полиции. «Так мы идем или нет?» Стасик нетерпеливо дернулся в сторону стоянки. Он был как-то подозрительно уверен в себе. Не было в нем той нервозности, которая свойственна людям, имеющим недобрые намерения. Напротив, от него веяло фундаментальным спокойствием твердой решимостью и уверенностью в важности и правильности того, что он делает. — На кого вы работаете? — уточнила девушка, пытаясь понять, что движет этим парнем и кто мог его подослать. А главное, с какой целью. Стас обреченно вздохнул и пошевелил пальцами, перехватывая ручки тяжелых пакетов поудобнее. — Моего господина и повелителя зовут Тимофей Кириллович Старцев. — Полегчало? — Давайте пойдем, а! — А то на нас вон уже охранник супермаркета косо смотрит». Мужчина в форме охранника и правда хмуро таращился из-за стеклянной двери на странную парочку, выясняющую отношение входа в магазин. Оля могла бы запросто прибегнуть к его помощи, чтобы избавиться от назойливого незнакомца, но... Тимофей Кириллович. Нужно было быть полной дурой, чтобы после этих слов не сообразить, что ее увольнение вовсе не связано с нарушением служебных регламентов. Бывший директор сделал это из каких-то совершенно иных побуждений, которые ей, судя по всему, понравятся еще меньше, чем пережитое в присутствии коллег унижение. «Что вам от меня нужно?» «Лично мне?» «Ничего», — откровенно признался Стас. «Мне велено проследить, чтобы по дороге домой с вами ничего не случилось, только и всего». «А что со мной может случиться?» «Понятия не имею. Честно». «Ладно, идем. Согласилась, наконец, Оля, осознав, что парень просто добросовестно выполняет возложенную на него задачу, не задавая при этом лишних вопросов. Наверное, не слишком любопытный и неболтливый мальчик на побегушках — это чудесно. Но весьма неудобно, когда у тебя куча вопросов, а у него нет на них ответов. Оля даже расспрашивать его ни о чем больше не стала. Бесполезно. Она забралась на заднее сиденье припаркованной на стенке на марке, и... Пока Стасик возился в багажнике с пакетами, вытащила из сумочки телефон, чтобы позвонить в офис. Хотелось выяснить все у первоисточника и ее очередной головной боли, но секретарь каким-то нервным голосом ответила, что директор занят и будет занят еще очень долго. Видимо, приехала та самая проверка, о которой говорила Татьяна Андреевна. Так или нет, Ольгу проблемы компании уже не касались, поэтому она решительно нажала кнопку вызова напротив личного номера Кирилла Вадимовича. «Алло!» — раздался в трубке раздраженный голос. «Кирилл Вадимович, я прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, но хотелось бы получить объяснение относительно появления на моем горизонте молодого человека по имени Стас. Вы...» «Ольга Анатольевна, мне кажется, я с утра довольно ясно и четко озвучил свою позицию по данному вопросу. Если вас что-то не устраивает, обратитесь в инспекцию по охране труда, а мне больше не звоните». Он завершил звонок, и Оля удивленно уставилась на свой телефон, не зная, как реагировать на эту гневную отповедь. «Киру позвонили», — поинтересовался Стас, садясь за руль и, получив в ответ только растерянный взгляд, выдал новую информацию. «Не надо, не звоните ему. У него неприятности сейчас, от которых вам нужно быть подальше». «То есть вы все таки в курсе, что происходит?» — сощурилась Ольга. «Ну, почти». Тимка вам лучше объяснит. Кстати, он нас уже заждался, наверное. Тимка. Ага. Нас. Ага. Где заждался? У вас дома? У меня. У Оли глаза полезли на лоб не столько от удивления, сколько от возмущения фактом такого вопиюще наглого вмешательства в ее личную жизнь. И в ее квартиру, ключ от которой был только один — И лежал он сейчас в ее сумочке. Стас нахмурился и недовольно посмотрел на сердитую пассажирку. «Странно. Брат отзывался о вас, как о женщине умной и морально устойчивой». «Брат?» После этого вопроса Стас просто закатил глаза, тяжело вздохнул и завел двигатель. Оля и сама понимала, что ведет себя далеко не показательно для умной и уравновешенной дамы, но столько новостей и уму непостижимых событий за одно утро – это для любой моральной устойчивости было бы чересчур. Оставалось надеяться, что дома ее и правда ждет мальчик Тимофей с ответами, а не очередной незнакомец с новой порцией загадок.